Глава 8. Огненная изба. Давай поговорим, предложил он чай, движением руки приглашая Кирана сесть рядом с собой на лавку. Киран сел, бросив на хозядя Ингри неприязненный взгляд. Придя в себя, он со стыдом вспоминал свой припадок. Чай выхвыл, его испод поло будто мешок с репой. Какой позор. Надо же было так потерять лицо перед декарями. Прощим о том, что ставил Тендара на съединение с обратнем Киран, ничуть не жалел. В другой раз он поступил бы так же. Главное, сам остался в живых. А вот то, что волки-оборотни за одну ночь уничтожили половину его домашнего войска в селялах доушублюстителя престола, леденящий ужас. Словно стена Оделявшая его от гибели в этих заснеженных лесах вновь стала вдвое тоньше. Кроме того, волосы львиные начали вести себя подозрительно. Керанс чувствовал, что-то скрывают. Именно теперь, когда надо сплотиться, чтобы продержаться ещё немного, всего лишь до весны. Грядёт встречное новое солнце. Дошёл до его сознания голос учаяя. Когда начинается поворачивать на весно, я устраиваю большой праздник. Хочу почествовать солнце нового года и мою богиню. Создаётся в последнее время я уделял ей мало внимания, и она мной немного недовольна. Сам понимаешь, женщину нельзя оставлять одну надолго, даже если она богиня. Тем более, если она богиня. Если обычная баба просто заскучает и разозлится, От гнева богини, глядишь, лес вспыхнет. Керан кивал, подавляя раздражение. Он, повелевавший орат и вынужден выслушивать дикарские бредни, да еще поддакивать. «Праздник начнется на закате и продлится всю ночь до рассвета», — рассказывал лучай. «Я устраиваю его в священном месте у источника встающей воды». Ой, арии другой веры, но тоже славите солнце. Покажи нам честь. Приходи со своими людьми. Костры, песни, угощения, будет весело. Благодарил повелитель Ингри, склонил голову Киран. Я там буду. Ты и твои люди, с нажимом произнёс Учай. Я хочу, чтобы пришли все. И ещё, мне нужны два твоих лучших воина. Зачем? Для участия в обряде. В каком ещё обряде? Насторожился Киран. А что непонятного? Это священный пир в честь богини. Чем мы будем радовать мать битв? Тем, что она любит больше всего. Да ты рыкнул, случай. Вскинулся Киран, позабыв о должном обращении к сыну бога. Я не позволю. Жертвоин и кровь её. невозмутимо закончил чай. Причём не любой, а крови лучших, крови героев пролитой в битве. Нет, забудь. Всего двоих. Голос у чая был обманчиво кроток. Набег обратный, наладь его сильно смутил местный люд. Знаешь, что могут подумать? Лесные твари напали на сына богов в его собственном доме, а он ничего не смог поделать. Какой позор! Какое унижение! Дривы, например, уже потихоньку убрались из Ладьвы. Почему? Что задумали? Я пока не знаю. Поэтому не стал им препятствовать, но если буду бездействовать, начнут разбегаться ингри. А как только они уйдут, тут-то дривы и вернутся. Догадайся, что с тобой будет дальше. Учаис сочувственно поглядел на красного от гнева вельможу. Огни и ямы на болотах не гаснут и зимой, а я прошу всего лишь двоих. Назначь их сам или пусть тянут жребии, мне всё равно. Полагаешь, сможешь заставить их сражаться? Угрёма спросил Киран, внутренне смиряясь. Конечно, спокойно ответил Вождь Ингри. Только я ни боды никого заставлять. Богине понравы не поддельная ярость. Боевое беспамятство. Каждый из них должен желать смерти противника, словно это наивысшая цель его жизни. Ну и как же ты этого достигнешь? Увидишь. Мы договорились? Не дожидаясь ответа, Учаев вскочил с лавки. Так, о забавах позаботился про барматолон, выходя из СБ. Пора заняться дорамами. Мозайка вытачивал из кости маленькую свистульку и думал. Мысли скакали словно зайцы, вспогнутые лесным пожаром. Зря я всё-таки не ушёл с ворлыгой, думал он. Хотел ради Кири остаться, защитить ее, да она, похоже, и сама не хочет, чтобы ее защищали. Целыми днями сидит у Зарни. Шутка ли сказать? Девчонка на гуслях тренькать учится. Верно, говорят, прослепого, что он злой колдун. Мозайка поглядел на свистульку, попробовал дунуть. Косточка отозвалась смешным писклявым голоском. Да уж, на такой зов и мышь лесная не прибежит, не то что дядьки. его собрался защищать черодейку, сестру повелителя, будто услышал подросток ехидный голос: "Себя лучше попробуй защити. Уйду отсюда", пробормотал Мазайка, откладывая свистульку. "И далеко ли собрался?" прозвучал знакомый голос. Подросток вскинул голову и увидел перед собой учая и незаметно шедшего в избу Монок, чтобы волков призывать, да? спросил повелитель Ингри, не сводя глаз со свистория. Да я так боюсь, Эзря. Мы ведь с тобой в последней встрече не договорили. Помнишь, на верже, возле лосиных рогов? Не забыл, чего я от тебя хотел. Конечно, Мозайка, помнил. Он бросил отчаянный взгляд в сторону двери, может, удастся проскочить. Но Учай, усмехаясь, стоял прямо у него на пути, а за дверью во дворе наверняка его стражники. Повелитель ведь без свита и по нужде не ходит. «Мне нужны твои волки», — Безобиняков сказал Учай. «Они должны подчиняться мне, как тогда, когда на охоте загоняли для меня риальцев. Мои люди сказали, что ты уже пытался их позвать в ту ночь, когда пришли оборотни». Понимаешь, что я могу просто обвинить тебя, а дальше мне даже делать ничего не надо, а рельсы сами тебя убьют. Их я ни причём, воскликнул Мозайка. Прооборотней я ничего не знаю, а дядьки от меня ушли после смерти деда, и если бы я мог их призвать. А что мешает? ласково спросил Лучай. Может, просто не очень старался? Так я тебе помогу. Мозаика вскочил с лавки, у чая повернулся и позвал кого-то в сенях. В избу вошли двое стражей. «Не трогай меня!» — закричал мальчик. «А то что?» «В Орлыга уехал, в Мравец. Тебя тут бросил». «Соберись, внук Вергиза. Мне нужна твоя стая». «Волки Ингри против оборотней Станимира. Он, ты уже и манок сделал. Молодец». Осталось только, чтобы они тебя услышали и пришли. Я не могу их призвать. Я ещё на вержу сказал, мне это не по силам. Учайно миг задумался. Но они же не бросят тебя в беде. Они же почувют, если тебе будет страшно или больно. По знаку Учая и Войны схватили Мозайку и потащили на богатое подворье, где жил сам Учай. Там его привели к холодному погребу во дворе едва заметному под огромным сугробом. Подняли крышку и сбросили подростка вниз. Мозайка едва успев выстрелить вперёд руки, больно стукнулся о твёрдый земляной пол. Над головой хлопнула, осыпав снегом и погреб погрузился во мрак. Мозайка попытался вскочить и тут же ударился головой. "Выпусти, учай!" закричал он. Ему никто не ответил. Голоса и шаги удалились. Мозайка, вытянув руки вперёд, попытался нащупать крышку, но не дотянулся. Хуже того, снаружи раздался стук, будто лопата задела дерево. Что-то застучало по крышке. Закапывают, что ли? Мозайка, ощутив приступ внезапного ужаса, закричал: "Не надо!" "Да пусть!" раздался голосок прямо рядом с ним. "Набрасывать снега теплее будет". Мозайка резко повернулся. Кто здесь? Сам первый назовись. Осторожно ответили из темноты. Мозайка перевёл дыхание, сообразил, что голос совсем детский. Меня зовут Мозайм из рода Хирва, сказал он. А ты кто? А я Рикуш, Шарканом, сыном кузнеца от Хери. Мозайка понятия не имел, о ком идёт речь. Кто тебя сюда посадил? Куивелитель учай? Он приказал схватить отца и меня. Нас привезли в ладью ещё вчера. Отца заперли где-то в другом месте, а меня бросили сюда. Тут не так уж и плохо. Мне дали тулуп, а в кадошках из темноты донёсся стук по дереву. На рыбы и мочёные яблоки. Ну откуда знаешь? Невольно удивёлся можайка. Тут же в темноте ищи хоть глаз выколи. Я вижу в темноте, а тесно учил. И меня видишь? Ага. «Сейчас тебя за руку возьму». Кто-то положил руку на плечо мозаики, тот поймал руку, очень твердую, маленькую и теплую. «Не мерзнет», — отметил мозаика. «Его-то самого холод зимнего погреба пробирал насквозь». «Меня тоже у чай сюда бросил», — сказал он, шмыгнув носом. «Приказал кое-что сделать, а я отказался». «Как и мой отец», — проворчал невидимый мальчик. Повелитель ещё к нам приехал, долго с батюшкой беседовал, уговаривал что-то выковать. Поди знай, что. А потом схватили нас. Знаешь, как повелитель меня назвал? Угощение. В толк не возьму. Мазайко не ответил, его нутро пробрало таким холодом, что даже подземный погреб показался тёплым. До ночи погреб открывали всего раз. Кинули вниз подсохший пирог и для мозайки тёплый тулуп и шапку. Это было очень, кстати. Парень так замёрз, что уже не чаял дожить до утра. Зато в краткое время, что была поднята крышка погреба, Мозайка успел бросить взгляд на товарища по заточению. Это был смуглый, темноглазый мальчик с лохматыми чёрными волосами. Точно уголёк, выкатившийся из очага. такой маленький, удивлялся мазайка, а говорит как взрослый и будто совсем не боится. В самом деле, за то время, что узники провели вместе в темноте, голос мальчишки ни разу даже не дрогнул. Мы с отцом только-только начали спокойно жить под Лиладиво, рассказывал сын кузница. А до этого всё переходились место на место. Отцу нигде не нравилось. Он вообще людей не любит. Раньше бывало спим, вдруг он как вскинется, Кого ещё несёт? И за оружие, а снаружи никого. Я сперва пугался, потом привык. Из каких же краёв вы пришли? Ох, я не знаю. Отец говорил, наша родина в горах на Харана. Ну я гор никогда не видал. Мы же в лесу, в большие города никогда не совались. А что значит твоё имя? Сарканом, у меня на родине называют огненного змея. Он летает в тучах и выдыхает пламя. Батюшка рассказывал, что Шаркан сильнейший из горных дивов на Карана. Такое обережное имя мне придумала мать. О кроме имени у меня от матери ничего не осталось. Вздохнув, добавил сын кузница: Отец никогда не говорит о ней. Пару раз я пытался его расспрашивать, так он меня чуть не побил. Думаю, она умерла. Сильное имя, кивнул Мозайка. Видно, родители считали, что тебе очень нужна защита. Долго тянулся бесконечный день во тьме, а потом поднялась крышка, и крепкие руки вытащили мальчиков наружу. Узники жмурились, их слепил снежный блеск, хотя через двор уже протянулись синие тени, и небо по-вечернему разовело над крышами. "Увелитесь! Отгоняли их слуги у чая, повелитель ждать не любит. Удивление Мозайки их повели не в дом, а прочь со двора. Мальчики поплелись по главной улице Ладьвы, с трудом переставляя ноги. Удивление Мозайки понемногу переходило в настороженность. Что случилось?" думал он, вертя головой по сторонам. "Ладьва как вымерла? Где же люди?" Скоро он понял, когда стражи привели пленных на просторный пологий берег озера стоячей воды. Там, где прежде белел нетронутый снежный покров, теперь было черным черно от множества народу. Кажется, все окрестные ингры явились на гулянье. Стоял гомон и шум, пищали дудки, гудели бубны. Там и сям полыхали высокие костры, у одних плясали, у других грелись. Подле третьих народ толпился вокруг вездесущих латочников с пирогами и горячей медоухой. "Ух ты", пробормотал невольно рабевший Шаркан. Никогда не видел столько людей сразу. "Не чайка, что ли, в самом деле Торг сюда из ладьи перенёс", подумал слух Мозай. Дрива говорил, он давно грозился. В авгусное небо ясного зимнего дня поднимались сизые столпы дыма. В воздухе носились вкусные запахи. Давно не евший мозайка невольно сглотнул слюну. Будь он свободен, беспешно отдался бы всеобщему веселью. А куда же их тащат стражники? Должно быть, к тем подвысем и странной постройки рядом с ними. Они прошли через строй стражников, охранявших подходы к высоким помостам. На них удобно устроились старейшины, именитые жители Ладьвы и богатые купцы Дривы. Самую красивую и удобную, устеленную шкурами подвозь, занимал у чая с приближенными. Цепкий взгляд мозаики выхватывал рядом с повелителем Ингри все новые знакомые лица. Вот неизменный вечка, что-то шепчет на ухо по братиму. Вот высокомерный ареалец Керан в злототканой шубе, бледный и будто больной с виду. Внизу расположились остатки домашнего войска. Впрочем, хоть от него и осталось едва половина, воины арий в начищенных бронзовых доспехах и алых плащах выглядели как всегда великолепно. Дишка здесь удивился, мозаик, заметив очередного знакомого. Неужели дривы вернулись? А где ворлыга? Однако, как он не смотрел, вождя дривов не нашёл, только увидел рядом с Дишкой нескольких белобрысых для носов незнакомцев. Если дривые вернулись из мравца, то не все. Надо же, и зар не явился. Я-то думал, он никуда со своего плота не выбирается. Слепец восседал на краю помоста, положив на колени гусли. Ветер слегка шевелил в длинные седые пряди. Неподвижное лицо вещего гусляра отражало то ли бесконечное спокойствие, то ли глубокую сосредоточенность, то ли полную отрешенность от мира. Между гуслером и учаем сидела Кирия. Новый лисий полушубок, спина гордо выпрямлена, настоящая сестра вождя. Буйные рыжие волосы она распустила по плечам, перевязав только ремешком на лбу. Кирия казалась яркой, словно вспышка солнца в пасмурный день. А еще мозаика заметила, что Киран то и дело косится на нее, будто пытаясь что-то разглядеть. учаю сидел возвышаясь над всеми нарочно для него на помосте соорудили что-то вроде престола с плеч вождя не спадал алый арьяльский плащ, укрытый пятнистой шкурой рыси под плащом блестел бронзовый нагрудник, увешанный оберегами. Золото сверкало на шее и запястьях. Даже на собственную свадьбу он не был одет так нарядно. Великий Ингрис сидела, оглядывая полный народу берег и перекидываясь шутками с приближёнными. Узкие губы весело улыбались. На обычно бледных, запавших щеках пятнами выступил румянец, лишь пальцы, сжимавшие подлокотники, выдавали волнение. До горящие глаза то и дело устремлялись на необычную постройку по соседству. "Это ещё что такое?" Мозаика тоже принялся рассматривать непонятное сооружение. На четырех высоких столбах поднималась над землей то ли изба, то ли клеть. Странная изба. Окошек нет. Вместо бревенчатых стен толстые жерди, уложенные крест-накрест. Так иногда строили сенники. Сверху крыша, под клет, забит под завязку блестящими от масла дровами и хворостом. «Нет, это не сенник». «Больше похоже на дом предков, только очень большой», — раздумывал мозаика, пока их вели мимо помостов. «В таком можно целое семейство похоронить. А дрова снизу зачем?» «А-а-а, вот оно что! Туда мертвецов кладут, а потом поджигают!» «Это где ж такие обычаи? Ни разу не слыхал! У Чайки, что ли, его богиня подсказала? И кого тут будут хоронить с такими причудами?» Вдруг, молча шагавший рядом шаркан зарал что-то по-своему и рванулся прочь. Укусил за руку одного стражника, легнул другого, почти было улезнул, но третий сшиб его с ног. Сына кузнеца скрутили, отвесили под затыльник и потащили дальше, прямиком к дому мёртвых. На помосте неподалёку от зарни смогла и бородатый человек дёрнулся, попытался вскочить, но стоявшие за его спиной стражники тут же надавили ему на плечи, сажая на место. Через миг и мозайка, сообразивший наконец, в чём дело, рванулся прочь. Но его держали крепко. Последние шаги его почти пронесли на руках, только и мог, что перебирать ногами в воздухе и смотреть, как приближается лестница. ведущие к двери дома мёртвых